Метеора. В конце III века эры первые христианские отшельники удалились в пустыне Египта и Сирии, надеясь найти уединение, отойти от мирской жизни и жить в молитвах и медитациях поближе к Богу. Самыми знаменитыми из них стали святой Антоний Египетский и святой Симеон Столпник, проведшие 40 лет жизни в горах Сирии на столбе высотой 18 метров. В массовом порядке отшельники начали селиться в пещерах на обрывистых склонах Пинда и Фессалии в XII столетии, но лишь в 1360 году здесь поселился монах святой Афанасий с горы Афон, который и основал два главных монастыря гигала Гегало-Метеорон и Магала метеорон на отвесных скалах высотой в 200 с лишним метров. Достроил монастырь спустя 30-40 лет его ученик Юасаф сын сербского короля. А когда в 15-16 столетиях Фессалия была захвачена турками, в этих местах возникло свыше 30 монашеских общин. Увеличилось естественное количество монастырей. Этот комплекс монастырей и скитов, которые и в самом деле словно витают в небесах, греки назвали «метеора», что означает «парящий в воздухе». Монастыри сложены из камня на вершинах одиноких скал, покрыты красной черепицей, Как правило, имеют деревянные галереи, нависающие над бездонными провалами скалистых склонов. Вид, открывающийся с вершин монастырей из галереи, настолько живописен, так захватывает дух бездна под ногами, что слава метеоры достигла даже других материков. И с конца XIX века в этих краях появились первые паломники и путешественники. С тех пор метеора стала скорее музеем, нежели монашеской общиной, все больше привлекая посетителей. Поэтому не было ничего удивительного в том, что в одном из монастырей-метеоры, Николаосе, расположенном на 300-метровой скале, которому можно было пройти только по веревочному мосту над пропастью, однажды появились туристы. Их собралось 147 человек, не бывало много для тургруппы, ведомой экскурсоводом, однако, во-первых, прибыли они по одному из разных стран, во-вторых, монастырь Николаос перед их появлением буквально вымер. Все его посетители ушли, как и монахи, впрочем. У каждого нашлись дела в соседних монастырях или в соседнем городе Ларисе. Таким образом, собравшиеся оказались предоставленными сами себе, до тех пор, пока не прозвучал гонг сбора. Монастырь Николаос вмещал множество тесных монашеских келей, церковь, кухню и общую трапезную с лоханями и черпаками. В скалах северной стороны под стеной были вырублены ниши для цистерн с питьевой водой. В церкви сохранились фрески, изображавшие сцены адских пыток и страданий мучеников, отсечения головы, убиение мечом и кинжалом, распятие бичевание сожжения на костре. Фрески эти были созданы еще в XVI веке живописцем Феофаном и Креты, но прибывшие паломники не смотрели на красоты монастыря и близлежащих гор. По сигналу Гонга они собрались во дворе монастыря и обратили лица к тому, кто собрал их здесь со всех концов света. Хуану Франко Кресло, генеральному секретарю ООН, посвященному второй ступени куратору союзов неизвестных во всех странах мира, контролирующему уровень международных отношений. Среди собравшихся был и координатор Союза Девяти России ББУ СНГ. По сути, в метеоре собралось тайное, но отнюдь не мифическое, а самое реальное правительство Земли способная в течение очень короткого срока сменить любое формальное правительство любой страны, которое мнило себя единственно претендующим на власть. Убрать любого политика, переместить любого чиновника в самых мощных эшелонах власти. «Начнем, господа», – звучным голосом произнес Хуан Франко Кресло на мета-языке. Но сначала, как обычно, послушаем нашего покровителя. Во дворе монастыря раздались странно звучащие фразы странного языка, содержащие силу и энергию Вселенной не имеющий аналогов ни в одной языковой, семантической, звуковой или музыкальной шкале. Эти особые звуки были, по легенде, фрагментами речи первого вселенского Будды – Махавай Рочаны, завещавшего следовать его путем всем остальным Буддам. На самом же деле это был Куан гипервнушения, кодирующий сознание посвященных, превращавший их в своеобразных зомби, подчинявшихся единой программе, которую разрабатывал и притворял в жизнь верховный координатор контроля. Этот Куан был создан еще во времена перволюдей, уже тогда замышлявших построить пирамиду абсолютной власти. Он передавался из поколения в поколение серыми кардиналами структуры, контролирующей реальность Земли. Хуан Франко Кресло принял его около ста лет назад. Только он один знал, что такое речь первобудды, и для чего ее слушают кардиналы рангом пониже, правящие государствами на всех материках Земли. Впрочем, некоторые из них догадывались о смысле речи слышимый человеческим ухом, но не воспроизводимый человеческим языком. Среди этих догадливых был и Бабу Сенге, один из самых опытных и знающих, посвященных, готовый стать соискателем трона, главным преемником верховного координатора. При первых же звуках речи Первобудды, он машинально взялся за нагрудник справедливости, защищавший его в числе других опасностей от гипнотического внушения, И встретил пылающий взгляд Хуана Кресло с невозмутимым смирением необыкновенные, журчащие вибрирующие, стонущие, прерываемые мерными ударами металла, а металл, звуки стихли. Но 147 неизвестных стояли еще некоторое время, полузакрыв глаза, словно пребывая в трансе, пока верховный координатор не развеял чары, сказав: Продолжим нашу встречу, господа. Один вопрос, господин председатель, подал голос немолодой по годам но совсем зеленый по опыту работы координатор Союза Пяти Украины, созданного совсем недавно, в 1991 году. Я не заметил достаточных мер по обеспечению э, безопасности Высокого Собрания. Координатор Украины, как истый хохол, уроженец Ивана Франковска был хитер, нетороплив, исключительно осторожен и любил трижды перестраховаться, прежде чем что-либо предпринять. Он на чрезвычайный сход координаторов приехал только после всестороннего анализа предполагаемой угрозы, выбрав стохастически запутанный маршрут следования и взяв с собой бригаду хлопцев в 25 человек, обеспечивающих его безопасность в пути. Хлопцев на территорию метеора не пустили, и господин Корольчук, советник по национальным приоритетам нынешнего президента Украины Корчмы, нервничал.